29. Полиция до сих пор не делала заявлений по поводу ареста Зиверта Ландерса, сегодня рано утром послышали слова диктора. Но по неподтвержденным данным, речь идет об умышленном поджоге офиса партии шведских демократов в Бьюве. В сегодняшних дебатах по интерпелляции лидер партии шведских демократов Джимми Окиссон прокомментировал эти события. Это то, что я бы назвал угрозой демократии, сказал Окисон, и Лилия сразу почувствовала, как настроение испортилось от одного звука его голоса. Или здесь кто-то всерьез считает, что в нашей судебной системы могла бы хоть когда-нибудь возникнуть идея задержать социал-демократа точно так же, без какой-либо конкретной Лилия выключила автомобильное радио. Она была больше не в силах это слушать. Не угроза демократии, так угроза свободе слова. Можно подумать, у них не было совершенно конкретных подозрений в его адрес. Да у него на лбу было написано виновен. Она припарковала машину между двумя кустами, расположенными таким образом, что ее не было видно тем, кто едет по грунтовой дороге. В то же время она полностью контролировала дом Асара Сканоса, примерно в 20 метрах от неё, и могла немедленно вызвать оперативную группу, как только кто-то появится на участке. Поняв, что его нет ни в доме, ни в саду, они с Утёсом договорились подождать с вызовом Муландера и его команды. Они решили держать дом под наблюдением всю ночь на случай, если преступник вернётся. Но сейчас она уже больше 4 часов сидела в машине и следила за брошенным домом через зум фотоаппарата. На радио не унимались журналисты, безумолку болтавшие о Ландерце и его чёртовой партии, которая несомненно только получит ещё больше голосов в результате всей этой шумихи. К тому же на улице было всего 12 градусов, судя по показаниям приборной панели, а это означало, что ей пришлось включить обогрев сидений и завернуться в толстое одеяло, чтобы не замёрзнуть. Каждые четверть часа теперь нужно было заводить двигатель и давать ему поработать на холостом ходу не меньше 3 минут. Она проиграла борьбу с зевотой, когда синие цифры на приборной доске показали 0.0 0.0. Оставалось два часа до тех пор, пока утёс не придёт и не освободит её. И если это не случится в ближайшее время, то она заснет настолько крепко, что даже если начнется Третья мировая война, то боевые действия никак не повлияют на ее крепкий, здоровый сон. Она вышла из машины, потянулась и наполнила легкие влажным ночным воздухом. Они договорились не входить в дом, отчасти для того, чтобы не трогать ничего до приезда Муландера. Или если Сканос действительно вернется домой, тогда бы они оказались в очень невыгодном положении. Сканос не только оказался чрезвычайно опасным и совершенно непредсказуемым, но находясь на своей территории, он мог быть еще более страшен. Но дом одно дело, а сад совсем другое. И оказавшись во дворе, она остановилась и огляделась по сторонам. Вольво все так же стоял под небрежно накинутым брезентом, трава на газоне казалась скошенной совсем недавно, а клумбы были полностью очищены от сорняков. Что-то явно было не так. Но что? Она не могла ответить на этот вопрос. Внезапно послышалась песня Летнее время Магнуса в углы с ее телефона. Значит, это был не утес. Тогда звучал бы совсем другой рингтон. Эта песня Углы была одной из её самых любимых, и она специально поставила её на звонок Хампуса. Трек напоминал ей о том времени, когда она была так влюблена, что ощущала это всем телом. Он уже в третий раз за вечер пытался дозвониться до неё. Наверное, пытался понять, где она и почему не отвечает. В этом не было ничего странного. Но точно так же, как она не могла сейчас вынести Магнуса углу с его заводными дерьмовыми песнями, она не могла жить дальше с мыслью о том, что встречалась со шведским демократом. Поэтому она позволила автоответчику ответить вместо нее и пошла дальше вокруг задней части дома к двери на террасу, которая вела в гостиную. Она по-прежнему оставалась приоткрыта, так же, как когда они были в доме. Всё указывало на то, что Сканус увидел их из кухонного окна и скрылся через эту самую дверь. Но куда он делся после этого? Арено, его собственная машина. Где она? Она заметила, что позади дома невозможно было припарковать машину и уехать в том направлении. Там не было даже дороги, только поля. Внезапно Ирену услышала звук дверного звонка внутри дома. Электронная мелодия, которая отчетливо звенела в темноте. Но с другой стороны дома никого не было, и никто точно не звонил в дверь. Одновременно сквозь стеклянную дверь она увидела, как загорелся в темноте экран беспроводного телефона, стоящего на базовой станции. Она приоткрыла дверь так, чтобы можно было протиснуться, и наклонилась над дисплеем, увидев номер 072. 684 4382. Пока мелодия продолжала играть, как будто никогда и не собиралась умолкнуть, она сделала поиск по высветившемуся номеру на своём мобильном, но не нашла в интернете никакой информации. Анонимный номер предоплаченной карты. Чтобы не испачкать телефон своими отпечатками, она натянула рукав рубашки на руку, прежде чем взять трубку. И нажала на зелёную кнопку. После чего мелодичный звонок умолк. "Да, здравствуйте", сказала она, не получив ответа. Единственное, что она услышала, это как кто-то тяжело дышал на другом конце провода. "Извините, но с кем я разговариваю?" Насколько она могла разобрать, это был мужчина. Мужчина, который только что завершил тренировку или что-то подобное. Что ты делаешь в моем доме? Это был он. Это точно был он. Меня зовут, услышала она свой голос, прежде чем его прервал щелчок.